И ещё припоминаю, была особого рода игра с гибубами, с очень сложными правилами. Я и сам не понял, что там к чему. И ещё есть соревнование, кто первым съест большую умалу, замечу, что умала, если её не срывать, может вымахать размером с самого толстого кырбаата, а для праздника только такую и выращивают. Какой замечательный вид спорта вырвалось у меня. А ещё Ну всякие воинские состязания со специальным праздничным оружием, которое не может нанести противнику серьёзного ущерба, разве что синяки до да шишки, которые быстро заживают. Мужские состязания называются акумагео, а женские ажмуна. А женщины здесь тоже воюют, удивился я. И ещё как? Хехель, удивлённо покачал головой. А с чего ты решил, что женщины не воюют?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 с энтузиазмом подхватил Хехельф. Думаешь, почему я так и не женился? Наши спутники вернулись поздней ночью, вдохновлённые общением с Воробайбой. Ламнакуаку и его слуги сразу отправились спать. Толстый жрец подошёл к нам и некоторое время с любопытством меня рассматривал. Потом сказал несколько слов Хехельфу и торжественно удалился. — Говорит, дескать, не так ты прост, как ему казалось, — усмехнулся Хехельф. — Теперь ты надолго станешь героем многочисленных историй, которые так любят рассказывать друг другу Бунаба долгими дождливыми вечерами. И я буду героем этих историй. Дескать, вот какого парня привез на хой Хехельф из Энильбы. И Ндана Акуса Анабан. Вот, мол, как хорошо воспитал Ндана Акуса Анабан своего приемыша Хехельфа, что однажды Хехельф привез на Хой человека, который сумел подружиться с Воробайбой. Ну и наши спутники, разумеется, теперь прославятся на весь Хой, поскольку Воробайба несколько дней ехал рядом с ними и ел их пищу, хоть и оставался неузнанным. Все мы вошли в историю, дружище. Забавно, да? Забавно, рассеянно согласился я. Посмотрел на его сонную физиономию и добавил. — Иди спать, Хехельф. Тебе же хочется. — Хочется, — согласился он. — Просто я боюсь, что ты останешься один и снова загрустишь. — Спасибо, — улыбнулся я. — Но я больше не буду грустить. В любом случае, делу это не поможет. Что мне сейчас действительно требуется, так это вбить в свою башку, что нам предстоит замечательное путешествие и множество веселых приключений. Этим я и займусь. — Договорились. — Договорились.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 а она постарается вести себя более-менее прилично, поскольку нельзя же быть такой редкостной стервой и даже не краснеть. Я действительно умудрился задремать на рассвете рядом с угасающим костром. Все-таки мне здорово повезло со спутниками. Чего Бунаба терпеть не могут, так это вскакивать ни свет ни заря. Поэтому я проспал несколько часов к ряду, более чем достаточно, если учесть, что вчера я дрых большую часть дня. Мы отправились в путь, и я искренне наслаждался лесными просторами Хоя и пёстрым светом маленьких солнышек, проникающим сквозь тёмную густую листву высоких деревьев, и отрывистой ритмичной речью своих спутников, в которой то и дело узнавал знакомые слова. Вечером мне пришлось попотеть, Пока мои друзья предавались блаженному безделью, я был вынужден учиться обращению с Гуки-Дробаки. Отказаться от такой чести было совершенно невозможно. Варабайба велел им сделать из меня мастера в этом виде спорта, так что мое желание посидеть у костра не имело никакого значения. Тот факт, что я оказался абсолютной бездарью, тоже не смущал моих преподавателей». строгих пожилых воинов из свиты Ламна-Ку-Аку-Кекта. Они заранее были уверены, что у меня все получится. Если уж Воробай бы изволил подарить мне Палицу, быть того не может, чтобы я с ней не справился. Этой ночью я отправился в шатер раньше всех, поскольку после разминки с Гуки-Дробаки у меня не было сил даже поужинать. На следующий вечер все началось сначала —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 Когда наши спутники скрылись в густой зелени высоких кустов, посаженных вдоль тропинки, ведущей к дому на Данаакусы,